в 613 году нам сейчас сейчас приводят, стенают, да, что вот по показателям ВВП и так далее да. Россия должна была перегнать и обогнать, что называется. Это правда, на пожалуйста. Да, да. Но почему же мы так в 17 году? А потому что общество, а потому что общество наше деградировало именно в другом, э, образованный слой сами знали. был без ума от философии прогресса и ничего другого не желал, как только разрушить все основания российской государственности, русской русской именно государственности, которые мешали внедрению. не надо тоже все только на интеллигенцию, простите, и тут же Семён Франк в сборнике из глубины пишет метко и ядовито, что прославленный за свою праведность народ так проявил себя, что это должно надолго отбить охоту народническому обогатворении низших классов. Так что все кругом по-своему согрешили, они как бы остыли, остыли, соблазнились. Вот и получили мы кару, мне кажется, за это. Но выжили, тем не менее. Посмотрите, вот когда началась великая Отечественная война, ведь какой-то вот это вот было таким, знаете, отрезвляющим ударом, когда братья по классу которым вроде бы покажи краткий курс марксизма-ленинизма, и они обнимут тебя, вот они в военной форме. с этими ружьями, пушками, которых страшно только было от одного взгляда, они вот своей этой армадой надвигались на равнины славянства, и вот это востребовало опять э, нация на колени, стала перед своей историей, просила прощения, там вдохнула дух единства, ведь извлечены были с исторической свалки великие имена. Я, я с вами согласен будет да. в этой оценке. Но сейчас часто говорят, что это было чисто конъюнктурное возвращение. А это неважно, как насколько конъюнк турно был употребил, конечно, такой демон, так сказать, Сталин, братья и сестры. уже важно, какой отклик и, и, и как, и не только. Это было только, может быть, одним вот словом уже кончать, оно уже все кипело, оно уже внутри уже уже было желание покойный Никиты Ильич Толстой, славист, академик, внук Льва Николаевича Толстого, он же вырос в эмигрантской среде в довоенном Белграде, и он мне рассказывал лично, что вся эмиграция там разделилась на две неравные части. 85% это его слова, были оборонцами. и только 15 пораженцами. Боронцы ненавидя большевизм, революцию, атеизм, все это. Они желали победы Красной армии. Почвенники все желали победы Красной армии для них сохранить отечество для будущих поколений. было выше эгоистического желания при жизни увидеть крах ненавистного режима. Вот вам, для них Россия даже под большевиками была родиной, и подобно матери в притче о Соломоновом суде, они предпочли ее оставить у большевиков, чем увидеть рассеченными на части съеденными чужеземцами. Такой был Рахманинов. он Сталину посылал деньги, концерты давал, до ума помрачения падал в обмороки. Деньги все посылал на его деньги танк, по-моему, построили и э, стали исполнять. Деникин же отказался. Он привечал э, пленных всяких, которые там Власов как-то, он их он их очень жалел, но он отказался благословить. Армии сказал, что это он не может сделать, потому что он воевал с но не с русским народом, и даже мог бы немцам бы задал такого жару, если бы мы дали сейчас. Вот этот внутренний барометр у глубоко такого упочного человека, он а либералы да лучше никакой России, чем Россия большевистская. Но чем тогда они отличались от Ленина, который в 14 году тоже призывал к поражению собственного правительства в войне, чтобы ускорить революцию. менталитет очень сближает вот крайние вот эти вещи. Вот а человек все таки вот с каким-то более глубокими пониманием именно что есть государство, политический институт всегда греховный, и несовершенный. А что есть отечество? Вот это совершенно по-разному. Поэтому это не парадокс, это промысел, когда Бог. Когда в, в танке, насещаемом Александр Невский, люди умирали за советскую родину, это не парадокс, это промысел. И поэтому была вот в душах людей соединена на разорванная, казалось бы, навек нить русской и советской истории, которая вот, конечно, всё, нет, до основания её нету. Этошло обращение. Ну, всё, благодаря этому да? мы с вами сидим вот это, в понимаете, новых вот в другом. Да, после этого Советский Союз и был приговорен. Запад же отгородились от большевиков, чтобы революция к ним не проникла не сломала все послевоенные планы. Вообще, к им это не нужно было. Они были вполне удовлетворены исчезновением Великой России и Советская Россия до победы Великой Отечественной, они вообще не была великой державой. Поэтому великая держава плачена не репрессиями не ленинскими, не сталинскими, а только жертвенной борьбой против фашистской агрессии. Ялты и подзамя они ненавидят Сталина больше, это мы за репрессии, за то, что он, конечно, был демон революции. хотя иной совсем, чем Ленин. Они-то его ненавидят. за восстановление территории исторической России от финских ладных скал до пламенной Колхиды. Я вот читаю западные э, всякие исторические труды, послевоенная история. Вот ну, сейчас моя новая книжка вышла из маленькой той, за что и с кем мы воевали». уже полный вариант со сосносками с документами «Великие войны XX столетия. Еще даже не вышли на рубежи, уже планируется, что будет новая мощь, значит надо будет врагом Ну, я же крупная величина, которая не дает миром управлять как единым организмом. Вокруг такой крупной величины всегда создаются какие-то свои конфигурации. Мир не может быть однополярным. Вот короткая попытка, и не получается, он сам не, не не воспроизводит себя. как таковой. надо все время назначать изгои и бомбить. И поэтому от нашей страны много зависит, очень мы должны должна ответственность не, нести за это. Приемники Сталина на посту руководства государственного вот это всплеска к 45 года испугались, да? Испугались, мне кажется, да. И тут традиционные ценности же возникли, жертвенная борьба за отечество, а не за мировую революцию. Это, кстати, определило взлет временные нашей страны на международной арене во время войны именно были очень влиты вот эти. Кстати, у Шпенглера у Достоевского да. о войнах же, что они ведь еще, помимо ужаса животного вот этого убиения, это страшно, тем не менее, в человеке оттачивается и вновь подтверждается вот эта готовность к самопожертвованию за некие идеалы, которые именно отличают человека от животного. Вот и подвиг он есть подвиг именно потому, что он не за цену, не по расчету совершается, а именно готовность к самопожертвованию. Поэтому и вот эта гибель за отечество людей самых разных, в которых были разные претензии к государству, ты соединила, очистила от части от скверной братоубийственной гражданской войны, и потом а потом начинается опять ци вот возврат, опять опять сажать начинают. То есть вот сорок седьмой будет опять списки пресе опять, да-да-да. Вот при Хрущеве начались жуткие гонения опять на церкви. Я видела сама фотокопию штраф с бабки какой-то Пелагеи в колхозе, за, написан за веру в, в, в Богу, 18 рублей. Бога маленького. Для да, опять закрыто же огромное количество приходов, и духовных училищ. Это интересная есть работа у вот, Алексеев э, Валерия Аркадьевича, вот, там о им монастыре взаимоотношения с церковью и государством. И частью там документов, которые он впервые ввел. Он есть документ, говорящий о том, что не в сорок третьем году, а гораздо раньше, в тридцать девятом уже было принято постановление, корректирующее вот то, что в девятнадцатом году насчет церкви. Вы помните, что в тридцать девятом году был снят фильм «Минин и Пожарский», который угу. как раз апеллировал к традиционным да, ценностям. Да, конечно. Ну, Александр Невский я маленькая, не могла, мне первый раз показали, мне было лет восемь, а там срыт рыцари эти деток отнимают у матерей в костюрке дают я, я такая впечатлительная была я трое суток не спала и кричала все время поэтому я представляю как это действовало на бойцов в окопах представляете вот это вот. да я сам лично читал просто это это это документы. можно без, без оружия вот просто бросить защитить свою семью свою жену мать детей вот родину это все вот как бы выстраивалось в одно такое Вы помните первая чеченская кампания что какое разлагающее влияние оказывал СМИ, которые говорили помысленная война уравнивали солдат худо-бедно, но защищавших ни что иное, как территориальную целостность и неделимость государства. Какая еще может иметь война больший смысл? Их на одну доску с бандитами, грабителями банков, насильниками, резателями голов вообще Ставит. христианских ставили. Это же было просто чудовищное глумление над армией, который вообще невозможно ни в одной стране с норм... здоровым, национальным духом. Какое счастье, что все, мы это отринули. Нация сама сплюнула вот это вот яд этот, который либеральный. Вот как же они там везжали, я помню, по-жума, невозможно было голос поднять на защиту. Великая Отечественная война это величайшее такого не было. Нет, это нельзя сравнить ни с какими предыдущими битвами, совокупная мощь всей Европы, вот эта их жажды завоевание, кое-извечное вот это стремление на ну, вот в этой в гитлерской доктрине, конечно, тоже, конечно, всё выплатилось, и то, что мы понимаем, что не бывает такого понятия, как неприемлемый ущерб, вот, как в сербы говорят: "Бол гроб, небо, небо роб лучше в гробу, чем быть в рабу". И что мы вот этом поверлику мира, который тяготел над ними, как по Пушкину, они не могут этого простить, они не могут этого пережить. Вот. им поэтому и нужно сейчас извращать смысл вообще Второй мировой войны. Они же говорят, что это была война уже не за жизнь европейских народов. Не за то, что француз остался французом, латыш, латышом, а не свинопасом и горничным без культуры языка едва умеющих читать на немецком географические указатели. Они говорят: "Это была война за американскую демократию". Раз у нас не было такой демократии, значит, это были одинаковые два тоталитарных отвратительных монстра. Для чего это они говорят? Развенчивает СССР как главного победителя и уничтожителя фашизма и спасителя. При этом они не реабилитируют фашизм. ну им бы никто не дал и евреи прежде всего. Но при этом они как бы освобождают запад от вины за фашизм, потому что весь запад совершил грехопадение нацизмом. Это отпад просто в языческую вот эту доктрину ну, разделение немцев от совокупных европейских искусств. Вот, конечно. вот. И они не могут терпеть, как это вот это мы вот это совершили, вот смогли. И они поэтому эту победу развенчивают, развенчивают. Но никогда бы они не посмели, если бы первые глумители бы не у нас открыли свои поганые рты. И до сих пор перед каждым 9 мая ведь э, постоянно фильмы гадкие, наша власть, современная <как> отечественная историография, которая вот эти концепции тоталитаризма, модернизации, mm -hmm. да, воспринимает как что-то такое очень дорогое, родное. Что им не позволяет увидеть ложность этих представлений. Ну, сейчас настолько уже вот эти все термины, они уже их э, так употребляют в сую, это же ярлык фашизма, это наклеивается вообще на, на, на что абсолютно, абсолютно, поэтому они потеряли уже всякое значение. Если тебе не нравится оппонент, и он там слишком рьяно выступает Закидайте. за что-то, вот ты его называешь фашистом и все. это потеряло всякое значение. На западе не отождествлял нацизм и коммунизм. Абсолютно. Причём когда мы были врагами, супер. Никому в голову не приходило ни в ученом мире, ни в политике. Это все началось в семидесятые годы. Взята была новая доктрина борьбы с империей зла, Это книги немецкого историка Эрнста Нольта. он первый устроил этот спор об истории, это назвал войну всей европейской гражданской войной между двумя идеологиями раскола. Антисемитские репрессии Гитлера отождествил с репрессиями против э, э, буржуазных классов у нас. что это все полный по параллелизм и так далее. Это тем самым даже оправдывается как бы идеей завоевания не, не, не народов. Да, очень много было споров на западе, Его теория, так сказать, она и сейчас нею не особенно там принята, но ну для вот борьбы с нами вот эта идея, что воевали два тоталитарных монстра, поэтому ничего правильного и правильного в нашей победе не было и нет. Воевать же можно только за демократию и бомбами её отправлять и в Сербии, и в Ирак. Конечно, они все эти прибалты, которые такие застрельщики вот этой доктрины, они больше не получат, чем уже имеют. Они, конечно, выполняют такую задачу мастья, так сказать, дорогу к тому, что Советский Союз задним числом попытается объявить преступным государством и подвергнуть сомнению подписи СССР под всеми важнейшими документами и решениями, а мы правопреемники этих подписей. История остается политикой. Конечно, тем не менее, благодаря именно нашей победе, те же латыши, эстонцы и поляки не превратились, как я говорю, в напасх и горничных без языка, без культуры. Прекратили бы историю они. Вот, и даже то, что мы их наградили коммунизмом, Вот ещё Чехов выступала, туда оградили. Наградили тем, что было у самих, что сами считали лучшим на свете, говорит. Честно, дали лучше. Это лучшая. же не, не да еще в ослабленной форме, так, если степень тоталитарности и репрессивности у нас за единицу, то у вас было 0,25. Но вы вышли от нас физиками, химиками, академиями наук, скрипачами, художниками, генералами, офицерами, мостостроителями, образованием, культурой. То есть полноценной нацией, которая может продолжать себя в истории, ведь это же как можно сравнить с гитлеровским проектом? И уже о том, что во времена революции в 17 году в Россию сбежались делать эту революцию тысячи европейских этих социал-демократов, мечтавших повторить потом это на собственной территории. Читайте вот даже советские учебники, были, по-моему, сейчас скажу, шесть, по-моему, польских батальонов в большевистской этой армии в гражданской войне, там чешские, венгерские и прочие. в общем, ну, героев сколько было, которые резали там белокун вместе с землячкой резал, кресты вырезал. Так что не надо. Они остались поляками, остались чехами. Вон Златопрага их там красивая. У них скрипачи, академики, не было бы этого. Хочу спросить вас о национальном русском характере. В такой дилемме духовность и кровь. как к нему относился русский народ на протяжении истории. Ну, Из крови и плоть разъединяет дух обняет. Ключевский пишет, что даже в дружине христианского Киевского князя был целый интернационал. Только это, конечно, и позволило создать государство от Бога до Тихого океана, где половина вообще была и наверных, и ни штыками не держится такие государства, невозможно было. Но русский народ обладал, несмотря на то, что он, может быть, такой более защищающий свой мир свою самобытностью, не берущий сразу вот пример там рядом живут иначе, сразу всё. Но тем имеем больше универсализм, потому что он считал, что обе христа открыты для всех и поэтому не приблизит его самого к истине, если он будет принуждать насильно кого-то принимать. То есть здесь Ровославие... принцип важен, но акцент нет, на духе. Нет, никогда не было Всегда такого сильного акцента, конечно, на нет. на этническом да. принципе никогда не было. Точно, что нам Хотя я не, я не хочу сказать, что не, недооценивать э, надо э, Кровь не водицы, и совершенно естественно, государство это разросшееся семейство по учению Филарета Московского, поэтому для тебя естественно любить свою маму, а не маму соседа, хотя та моложе, красивее и успешнее. Знаете что? Я только что из Калужской губернии, где я в местечке Думиничи, богом забытое, где люди бедные очень, там ела пельмени в крошном кафе, потому что нигде нельзя было поесть мне надо было в доме культуры выступать, там на мне сорвали это выступление. Два столика, прилавок, какие-то пирожки жареные и пельмени под стеклом. Я говорю: "Вы вот эти сварить, вам с бульончиком". Я говорю: "Да, бульончик о замёрзлый". И вот я сижу, ем приводит русский работодатель четырех кавказцев, красивых таких мужчин, между 30 и 40, джигиты да. И, значит, покупает им еду и уходит. Две женщины полные немолодые, Как же они на него наброси? Шиш ты говорит. Пожалел им ничего не купил, кроме тарелки жидкого супа, говорит. Люди, он работает, всякие усталые, говорит. Не стыдно тебе кормить надо. Ребята, вам хлебшка побольше дать. Все, вот вспомните, что нам все время в несколько лет чуть голову поднимем, нас фашисты русские и так далее вот, вот заснять вот эти женщины вот в, в Думиничах. Нет, это правильно, хорошее вот. чувство. Мы умеем жалеть других, но всегда ли мы жалеем себя? Знаете, что бы мы ни говорили, мы перестанем быть русскими, если перестанем быть такими, какими мы есть. Вот и все. Мы не обузданные, у нас действительно мы радуемся так, что потолок облетает, гневаемся, наверное, чересчур. Тоже делать, да, культура это вообще обуздание, безусловно. Нам не безразлично нравственное вот это цели полагания власти, мы все спорим об Иване Грозном, а никто на западе не спорит А и Екатерине Медичи или Гединофе Восьмом который обезглавил там, бог знает сколько своих жен, Когда мы обмениваем свои добродетели на чужие грехи и при этом остаемся со своими грехами, Хэми, вот такие реформы, и мне бы точно не нравится. Лучше бы свои грехи обменял на чужие добродетели. Но возможно ли это? Может, просто надо помолиться и сказать: "Господи, прости меня, грешный. Дай силы хотя бы в том, что в чём я сам осознаю избавиться от этого плохого". Эти суха теория от древа жизни пышно зеленеет. И все таки будет вера, будет нация, будет нация будет держава.